Глава 17 Дамы и господа, провозглашает Элвис, Уху-ху, мы собрались здесь. Уху-ху! Господи, я с трудом сдерживаю смех. Он будет после каждой строчки это уху-ху вставлять. Элвис, кстати, весьма импозантный. Он в черном блестящем костюме и здоровенных очках, ботинках на платформе и шикарном парике —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 Еще никогда она не была такой красивой». Мама сидит в первом ряду и осыпает ее конфетти. Хотя мы еще не начали. Родителей я вытащила из бара, где они потягивали шампанское. И, судя по всему, уже давно. Чтобы засвидетельствовать возрожденный союз этих двух сердец, уху-ху, Элвис поворачивается к Сьюз. «Готовы произнести обед?» «Да, конечно».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 «Властью, дарованной мне...» «Постойте-ка, еще не все. перебивает его Люк. «Мама». Он поворачивается к Эленар. Та сидит на краешке скамьи в заднем ряду, выпрямив спину и расправив плечи. На ней черно белый костюм с круглой шляпкой, и выглядит она до того официозно строгой, что слезы на глаза наворачиваются. Между прочим, шляпку она всегда берет в дорогу.